Глава семидесятая «Что будем делать?» — выпросил Гирзл, встревоженно поглядывая на восток, откуда дул усиливавшийся с каждой минутой ветер. «Сверните пространство!» Вдруг осенило меня очевидная, казалось бы, идея. «Не выйдет», — зарубил ее на корню возле Сар. «При таком ветре пространственный переход открыть невозможно». «Да черт! Неужели у нас нет шанса уйти от столкновения всего лишь с одним вихрем?» Воскликнула я. «Этот фронт может нести в себе с десяток борха, а то и больше». Окончательно расстроил нас Мадо. «Так как все-таки поступим?» Вернулась к изначальному вопросу Дейнария. «Предлагаю повернуть и лететь навстречу фронту». Принял неожиданное решение Санирал. «Что?» Воскликнула Геллара еще крепче, прижимая к себе малыша. «Ты в своем уме?» «Если будем удирать от него, нас накроет со спины», — возразил Кода. «А так мы хотя бы его увидим и попытаемся увернуться». «Лететь навстречу смерти — это просто дико!» — вскричала рыжая драконица. «Вазлис, ну скажи ты ему!» «Боюсь, что так шансов уцелеть у нас действительно больше», — признал Мада правоту Санерала. «К тому же так мы значительно сократим время ожидания атаки смерча». «Безумцы!» — рыкнула Гилара. Драконы повернули на восток. Чем дальше, тем ветер был более порывистым, иногда жутковато завывал. «Я чувствую борха!» — раздался тревожный голос Санерала, летевшего первым. «Так давайте его обойдем!» — крикнула я. «Говорят тебе, его швыряет из стороны в сторону!» — заорал Гирзл. «Сейчас он здесь, через секунду там!» «Проклятье, неужели это конец?» Я вцепилась в шип так, словно это могло меня как-то спасти. Но почему, почему на таких огромных просторах мы столкнулись лоб в лоб с этим кошмаром? «Кусака, прорвемся!» — прокричал Генри. «Внимание, он рядом!» — прогремел голос санерала. И тут я его увидела. Гигантское бесформенное завихрение казалось порождением ада. Оно то взвивалось вверх, то ухало вниз — Иногда дёргалась в стороны. «Вправо!» — скомандовал кодом, мгновенно оценив поведение Борха. Драконы резко повернули и на пределе своих возможностей метнулись в правую сторону. Смерч дёрнулся влево. «Давайте, миленькие, поднажмите!» — мысленно подбадривала я драконов. Борха ушёл вверх и устремился прямо на нас. «Мама!» «Пикируем!» — крикнул Санерал. «Сложить крылья!» Драконы камнем пошли вниз. Но нас зацепило самым краем. Гирзела швырнула в сторону, как букашку. Остальных я уже не видела. Все завертелось, закружилось перед глазами. Инстинкт вопил «перекидывайся». Но я не могла, потому что мой штурмовик этого делать не умел. Выжить без него? Нет. Исключено. Я не знаю, каким чудом, но мы уцелели. Кувыркнувшись еще несколько раз, Гирзел расправил крылья и попытался выровнять полет. «Где все наши?» — закричала я, судорожно оглядываясь по сторонам. Смерч, к счастью, уже усвистел на запад. «Никого пока не вижу», — взволнованно проговорил Гирзал. «Слева по курсу кто-то из кода», — сообщил Генри. «Сонерал», — признался соплеменника Гирзл и устремился ему навстречу. В ту же секунду он заметался, будто не зная, куда лететь. Дейна вышла на мысленную связь, Радостно пояснил дракон. Только я не могу понять, где она. Чуть южнее. Подключился к нашему разговору Санерал. Где-то рядом и Таргала. Но куда делся отец? Снова заволновался черный. Почему не связывается со мной? Погоди. Не паникуй, успокоил его Кода. Сейчас попытаюсь вызвать каждого. В эфире повесла томительная пауза. Ярнил в порядке кстати, вижу его». Джита тоже отозвалась. «Ничего ж себе нас раскидала». В этот момент к нам присоединились Дейна Старгалой, а чуть позже Джита и следом за ней ярнил. От Вазолесара и Гилариных братьев по-прежнему не было никаких вестей. «Еще один борха!» — крикнул штурмовик. «Да что ж такое-то?» Но этот смерч, к счастью, прошел мимо. Один раз, правда, он сделал резкий скачок в нашу сторону, но тут же рванул вверх и, покрутившись на месте, устремился на запад. «Фух! Но где же все-таки остальные? А у возле Сара же еще и пассажиры, среди которых два грудных малыша». «Снижаемся», — скомандовал Санерал. Очевидно, их швырнуло вниз. «Мы спустились и стали пареть над верхушками деревьев». В одном месте лес представлял собой сплошное месиво из вырванных с корнем деревьев. Очевидно, смерч прошелся здесь брюхом. Господи, а вдруг в этот момент там оказался кто-то из наших? От этой мысли похолодело в груди. «Вазлес!» — крикнула вдруг Джита и ринулась вниз. Все во главе с Гирзелом поспешили следом за ней. В лесу, среди деревьев, два из которых были сломаны, полу лежал черный дракон. Вид у него был совершенно очумевший. Рядом взволнованно топтались пассажиры. Семья орков и Гелара с Зоргином на руках. Гирзл аккуратно приземлился рядом. Санерал же, убедившись, что с Вазлисаром все более-менее в порядке, увел остальных на поиски Десарта и Геварта. «Что с Вазлисом?» — спросила я Гелару, сбежав вниз по крылу. Головой при падении ударился, Со слезами на глазах ответила та, «Где мои братья? Где они?» Наши полетели их искать. Попыталась я ее успокоить. «Гирзл, останься здесь», — попросила Гилара. Перекинувшись, она поднялась над лесом и полетела на поиски братьев. Десарта нашли довольно быстро. Об этом гирзелу мысленно сообщил Санерал. Оказывается, Рыжего постигла та же участь, что и возле Сара. Головой ударился. А вот Геварта не было нигде, сколько не искали. Ни его самого, ни его тела. И хуже всего то, что Санерал не мог достучаться до него ментально. Поиски не прекращались ни на минуту. Травмированный Десарт от предложения посидеть пару часов на земле, чтобы оклематься, отказался наотрез и браздил воздушные просторы вместе с остальными. Возлесар за это время уже пришел в себя и даже порывался устремиться искать Геварта. Но нам со штурмовиком удалось его отговорить. Во-первых, Гирзл почти сразу улетел помогать друзьям, и Вазлис оставался здесь единственным, кто мог поднять воздух всех бескрылых. Все-таки мир чужой, мало ли кто тут водится. Во-вторых, близлежащую территорию уже обследовали, а лететь черт знает куда в таком состоянии пострадавшему Мада явно не следовало. «Его нигде нет», — раздался в наших головах голос Санерала. Полагаю, Борха подхватил Геварта и утащил с собой. О нет, учитывая, как мечется этот смерч, Гевард может быть сейчас где угодно, и это если Борха не уничтожил его в своем чреве. Будем продолжать поиски. Подбодрила всех Джита. Дракон не иголка. Собираемся вместе, выстраиваемся в линию и начинаем методично прочесывать местность, двигаясь на запад. Постановил санерал. Видимо, до этого ящеры парели в воздухе бессистемно. Дракон-то, конечно, не иголка, но через час-полтора стемнеет. Поиски придется прекратить до утра. А что, если Геварта жив, но ему требуется срочная помощь? Стемнело гораздо быстрее, чем я предполагала, или просто время так быстро и летело? Возвращаемся, решил санерал. — С рассветом продолжим. — Ночью тоже можно искать, — возразил Генри. — Я полечу на том, кто устал меньше остальных. — Мы полетим, — уточнила я безапелляционно. — Ну, разумеется, — улыбнулся штурмовик. — Куда ж я без тебя-то? Кандидатов на роль неуставшего дракона было целых восемь то есть все, кроме еле долетевшего сюда Десарта. Возлесар естественно, вновь начал рваться на поиски, теперь уже с утроенным упорством, мотивируя свое стремление тем, что он вообще не устал, поскольку все это время бессовестно валялся в лесу. Санерал созил круг желающих до четырех, а проще говоря, до членов своей семьи, ведь только коды могли мысленно связаться с Гевартом. Посовещавшись с минуту, Белые решили, что полетит Ярнил. Не видя смысла тратить ни одной лишней секунды, он перекинулся и подставил нам с Генри крыло. Не успели мы подойти к трапу, как нас нагнал Дик. «Можно я полечу с вами?» — умоляющим тоном заговорил он. «Ведь я тоже вампир и тоже обладаю ночным зрением». «И как же это мы про тебя забыли?» — удивился сам себе Генри и повернулся к семейству Кода. «Тогда логично лететь на двух драконах». «Я полечу», — решил Санерал. «Наверное, мне следует присоединиться к Дику», — задумалась я вслух. «Зачем?» — спросил Кода. «Пускай летит один». В глазах Дика сверкнула такая восторженная гордость, что я не могла не признать решение Санерала правильным. Упасть Дик не упадет, а для поднятия его самооценки такая миссия — то, что надо. Эх, если бы еще все это происходило не при таких печальных обстоятельствах. Взмыв в небо, Ярнил с отцом полетели на запад, в то место, где пришлось прервать поиски. Там они разделились и двинулись на расстоянии друг от друга. И вот не зря, не зря мы взяли Дика. Спустя час я уловила слухом его радостный голосок. «Дик увидел Геварта», — сообщил Санерал. «Быстрее сюда». «Он жив?» Спросил Ярнил: "Дик говорит, что шевелится. Ура, жив!" Мы спустились на равнину, где в островке кустарника лежал огненный дракон. Увидев нас, он приоткрыл один глаз и попытался сфокусировать зрение. Санерал подключил Гиварта к нашему чату. "Как ты?" спросил он. Некоторое время огненный молчал, видимо, пытался сообразить, как и куда говорить хорошо же его беднягу приложила». «Погано». Наконец произнес он. «Сюда тебя выбросил Борха?» спросил Кода. «Да». «Сильно ушибся?» «По сравнению с тем, что я пережил внутри Борха, пустяки». «Ты слышал, как мы тебя вызывали?» «Вызывали?» «Нет, не знаю. Я долго был без сознания, но когда очнулся, мало что изменилось» ничего не соображал и никого не чувствовал. «Надо сообщить нашим», — опомнилась я. «Уже сообщил», — успокоил меня Санерал. «Они летят сюда». «Дик, какой ты молодец», — похвалила я Арчонка. «Если бы не твоя зоркость, мы могли бы вообще не найти Геварда». Мальчик смущенно заулыбался, но было видно, что внутри его распирает от чувства собственной полезности, а минут через сорок прилетели наши. Едва обернувшись, Гелара кинулась к брату и обняла его за лапу. Гладила ладонью чешуйки и что-то шептала. Потом от души расцеловала дико. А дальше Арчонок получил порцию благодарности и от Десарта. Одним словом, парень стал героем дня. За ночь Гевард более-менее восстановился. Но для самостоятельного полета сил у него было еще недостаточно, поэтому Рыжий перекинулся и присоединился к нам с Генри, третьим пассажиром. В путь выдвинулись после завтрака. Во второй половине дня, наконец, перешли в другой мир, перемахнули с одного материка на другой и благополучно нырнули в Соктавский портал. Дождавшись ночи, через Воола также прошли без эксцессов. Ну вот мы и почти дома. А поскольку на Земле сейчас все порталы были закрыты, двигаться куда-либо дальше нам со штурмовиком вообще не имело смысла. Да и потом тоже вопрос, ибо коротких путей в обозримом будущем не вырисовывалось. А лететь, скажем, через 18 миров, не проще ли уж дождаться открытия портала с Соктавы на Землю? В любом случае, эта дилемма встанет перед нами не в ближайшие дни, пока мы все вместе двинулись ко входу в замок Мадо. Первым, поднявшись на крыльцо, Вазлисар вдруг обернулся и с тревогой посмотрел куда-то нам за спины. «Кажется, я все-таки изменил прошлое», — произнес он, побледнев.